10.4. Методология работы. Методологии для ведения каких-то проектов применяются практически во всех диджитал командах. Для чего? Для порядка и понимания, куда мы идем, как мы движемся, какие точки мы уже прошли и что будет в конце. Одна из главных философий в текущее время это Agile. Ее теория гласит, что вся работа над проектом это путь постоянных улучшений и микрорелизов работы. Вы что-то сделали, провели релиз, увидели фидбэк. Такой подход называется гибкая работа. То есть вы ставите не одно большое ТЗ, над которым долгое время работаете без связи с внешним миром, а затем выходите, и ваш продукт никому не нужен, а множество небольших ТЗ с постоянным анализом получаемых результатов. Почему это стало актуальным? Темп изменений в мире стал настолько быстрым, что консервативный подход с большими ТЗ, которые собираешь всей командой долгое время, а затем также пилишь продукт, уже не работает. Каждый день появляются новые внешние факторы, которые могут предъявить к проекту и всей команде принципиальные иные требования. Тем более, что арбитраж это очень волатильная среда, в которой постоянно возникают новые переменные. Таким образом, Agile отлично подходит для проектов по закупке трафика. Но Agile это еще не методология, это философия. Методология возникает на ее основе. Одна из самых распространенных — Scrum, метод, который описывает, как применять Agile подход. Основа Scrum спринты, части работы, ограниченные по времени, за которые выполняется конкретная работа. Конкретно в арбитраже, на мой взгляд, Scrum не очень применим, потому что в нашей сфере, в отличие от программирования, никогда нет конечной точки. В скрам очень важно сдать проект точно в срок. Например, в нашей команде в отделе разработки мы применяем эту методологию, потому что есть внутренний продукт с конечной точкой. Но генерально в бизнес-процессах всего агентства нет конечных точек, в которых можно было бы эффективно применять скрам. Сдача клиенту результатов работы или что-то подобное это не совсем то, потому что когда мы находим клиента, то он становится не проектом, а процессом. В случае со скрам это уже вне этой методологии. Закупку трафика проще контролировать с помощью самой обычной методологии, которая называется канбан. Это система постановки задач. При ней все этапы проекта визуализируются на специальной доске, например, с помощью нескольких столбиков, в которых есть задачи. Это самый простой и известный вариант, позволяющий использовать время команды максимально понятно и эффективно. Какие столбики чаще всего используются? Что нужно сделать, что сейчас делается, что сделано. И больше, в принципе, ничего придумывать не нужно. С помощью столбиков можно легко добавлять и убирать нужные разделы. Эта методология применяется на базе любого таск-трекера: Asana, Bitrix, Notion, которые поддерживают методологию Канбан. Как вариант, можно разработать авторскую методологию, которая объединит Канбан со Скрамом. Совсем не важно, какой она будет. Важно ее наличие и ее использование так как это лучший способ создать порядок в бизнесе